По сути, только что мимолетно подумав о варианте отдаться за бутылку, она совершила мысли о прегрешении. И хотя за мыслями тут обычно никто не следил, в случае подобного проступка сотрудникам офиса требовалось составить подробную записку с добровольным покаянием на имя начальства. Пошли они на БИИП. Ничего она составлять не будет. Вздохнув, Владимка опять отхлебнула приличную порцию сока, примерно треть стакана.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 Помедлив, добавила «Ты сделал то, что я просила». И экран чуть дрогнул, как бы испугавшись вопроса «Скоро сделаю. Жди результата». Значок цветка на мониторе дернулся, словно в агонии, и сделался красным. Собеседник отключился, как всегда неожиданно. На всякий случай она подождала еще минут 15, после чего, нехотя убрала руку с мышки, судя по всему, RL2 надолго ушел из онлайна.